Не хуже других. Прежде чем вы обвините меня в полнейшем цинизме, хочу заметить, я отнюдь не ставлю своей целью лишить добродетель добродетели. Если вас слишком волнуют мотивы щедрых людей, значит вы ходите кругами. Истинный альтруист не подарит ничего, ибо понимает. Им при этом руководит либо тщеславие, либо ожидание ответного подарка. И в том, и в другом случае он делает одариваемого своим должником. Истинно альтруистичный реципиент не оскорбит своего благодетеля, преподнеся тому презент в ответ, ибо тем самым свяжет его ненужными обязательствами, а то и вовсе намекнет, что изначальный мотив был не так уж и бескорыстен. Так пара истинных альтруистов никогда и ничего друг другу не даст, Лишь человек, лишенный всякой мотивации, способен творить добро. Здесь должно быть что-то не так. Парадоксы в сторону. Достаточно сказать, человеческий инстинкт обмениваться подарками настолько силен, что подношение используется как оружие. Рассмотрим потлач, ритуальный праздник с подношением даров – во время которого практикуются намеренные попытки поставить соседей в неловкое положение собственной щедростью. Хотя эта практика известна в различных частях света, включая Новую Гвинею, наиболее широко она была распространена среди групп индейцев Тихоокеанского побережья на северо-западе Северной Америки, вплоть до XIX века. Название заимствовано из языка чинуков – Больше всего подробностей мы узнали благодаря племени Квакеутл с острова Ванкувер. Индейцы племени Квакеутл – непревзойденные снобы. Первостепенное значение для них имел статус, выраженный благородными титулами, а самым страшным считалось унижение. Как следствие, вся их жизнь была подчинена навязчивой погоне за статусом с одной стороны и страху позора с другой. Поскольку канадское правительство лишило премия возможности вести войны, основным оружием индейцев стала щедрость. Они раздавали свои богатства, чтобы подняться на каждую следующую ступень социальной лестницы и лишались доброй репутации и престижа, если не могли ответить щедростью на щедрость, причем со щедрыми процентами. Это абсурдное соревнование было крайне ритуализованным. Специальные мероприятия потлачи являли собой вопиющую демонстрацию соперниками собственных щедростей и расточительности. Они отдавали друг другу одеяло, жир колюшки, ягоды, рыбу, шкуры морской выдры, каноя и, самое ценное, медики, листы меди, украшенные фигурками. Не удовлетворившись раздачей накопленных богатств, Некоторые хозяева церемонии брались вообще уничтожать их. Один вождь попытался затушить костер соперника дорогими одеялами и каноэ, а тот вылил на пламя рыбий жир, чтобы оно не потухло. В некоторых домах, где проходил потлач, врезанные в потолок специальные фигуры изливали в огонь бесконечный поток ценного масла. Гость должен был притворяться, что не замечает жара, хотя тот обжигал кожу. Иногда, к великой чести хозяина, дом сгорал дотла. Вдохновляя сына на подвиги щедрости, одна женщина вспоминала о своем отце. Он отдавал или убивал рабов. Он отдавал или сжигал каноэ. Он отдавал шкуры морских выдр соперникам из своего племени или вождям других племен, или резал их на куски. Ты знаешь, что я говорю правду. Это, сын мой, дорога, которую твой дед проложил для тебя, и по которой ты должен идти. По вашему мнению, полнейший абсурд? Отнюдь. Наиболее вопиющие потлачи, разумеется, происходили достаточно редко, иначе раздавать было бы попросту нечего. Они представляли собой крайнее проявление системы конкурентного аккумулирования богатства и были четко рецепрогными. Каждый дар следовало вернуть с процентами, каждое пиршество или акт уничтожения следовало превзойти другим, более грандиозным пиршеством или актом уничтожения. Некоторые потлачи включали устраиваемые двумя вождями ритуальные аукционы ценной листовой меди, но проигравший находился всегда – В мире потлачей рецепрогность не приносила выгоду обеим сторонам. Каков же их смысл в рациональном экономическом мире? Ответ формалистов прост. Потлач включает скоропортящиеся продукты или хрупкие предметы, престижи, на которые их меняют, вещь долгоиграющая и движимая. Если у вождя вдруг появляется излишек пищи или масла, то сохранить его он не может. а потому устраивает пир, отдает его другим или, в крайних случаях, сжигает. Такая экстравагантность или щедрость приносит ему уважение и престиж. Это не совсем четко объясняет, почему в ход шли даже столь непортящиеся вещи, как одеяло и листовая медь. Но даже здесь есть своя логика. Если на листы меди можно купить престиж, тогда покупайте». По словам Рут Бенедикт, эти племена использовали богатство не для получения эквивалентной его стоимости в экономических благах, но как фишки с фиксированной стоимостью в игре, в которой мечтали победить. Тем не менее попытка рассматривать потлачи как рациональные стратегии, позволяющие пожинать плоды рецепрокности, кажется притянутой за уши. Для меня это эгоистичный и хитрый метод эксплуатации человеческой склонности попадаться на удочку рецепрокности, некая разновидность паразитизма на взаимности. Потлачи устраивались по одной единственной причине. Люди инстинктивно не могли противиться соблазну ответить на щедрость щедростью. Сейчас объясню. Потлачи не были свойственны исключительно племени Квакеутул и его соседям – стараясь перещеголять друг друга в подношениях подарков, европейские монархи завоевывали расположение как ближайших соседей, так и высокопоставленных поставленных уроженцев Востока. Посол ронял престиж своей страны, если дары, которые он привозил с собой, оказывались недостаточно ценными. Коллегам по офису или соседям, получившим на Рождество подарки более дорогие, чем они подарили сами, Это чувство знакомо. Знакомо оно и предпринимателям, приехавшим в Японию с неправильными презентами. Дофин явно оскорбил Генриха V, преподнеся ему на коронацию теннисные мячики. Да и вы бы обиделись, если бы на день рождения получили зубную щетку. Да, подарки могут быть настоящим оружием. На всех островах Тихого океана жители обменивались подарками. Это были настоящие битвы, в ходе которых каждый стремился пустить как можно больше пыли в глаза другому. В 1918 году, например, один тробрянец оскорбил другого, усомнившись в качестве бататов, выращенных в деревне Вакайсе. Ее жители в ответ оскорбили представителей деревни Кокуаку. Вожди деревень поддерживали своих, ситуация накалилась. В итоге жители в Акайсе собрали огромный ящик объемом 14,5 кубических метра, наполнили его бататами и доставили в Кокуаку. На следующий день ящик вернули, он был полон ботатов, выращенных в Кокуаку. Мы бы могли наполнить его еще дважды, заявили жители Кокуаку, но это было бы оскорбительно. Мир был восстановлен. Описание типичного обмена бататами на островах Трабриан, предложенное Малиновским, известное как буретило Юла, замечательно передает далекую от альтруизма атмосферу, окружающую факт дарения. В качестве другого примера он приводит взаимоотношения между прибрежными рыбаками и бататоводами. Первые пристрастились к добыче жемчужины и нашли это дело крайне прибыльным. На заработанные деньги они могли купить необходимые им ботаты и рыбу, но ботатоводы упрямо отдавали им ботаты бесплатно. В итоге рыбаки отказались от добычи жемчужин. Им пришлось ловить рыбу, чтобы отдавать ее ботатоводам в обмен на ботаты. Подарок создает обязательство, а значит это оружие. Впрочем, он становится им только в том случае, когда возникает чувство долга. Дарение подарков и соревнования в щедрости не являются изобретениями, придавшими форму нашей человеческой природе. Это способ эксплуатации уже существующей природы, свойственного нам уважения к щедрым и неуважения к скупым. Откуда у нас такой инстинкт? Все просто. Нетерпимый к скупости человек эффективно контролирует систему реципрокности, получая свою долю везения других. Так, в племенном обществе, где стоит задача связать другого обязательством, дарение подарков совершенно не является дарением как таковым, это отработка инстинкта рецепрокности, а иногда и вовсе паразитирование на нем. Если это так, то этот инстинкт должен выявляться в ходе экспериментов, подобно тому, как обнаруживается выделение слюны у собаки в ответ на сопровождающий пищу звуковой сигнал. Но так ли это на самом деле?